Ах, лжет завертов и нет никаких караивских морей. Не слышен плеск за кормой, и не плывут отчаянные флебусьеры, и не гонится за ними английский корвет, тяжко бухая над волной из пушек. Нет-нет, ничего этого нет, и плавится лед в стеклянной вазочке, и душно. и странный страх вползает в душу. Но никто, никто из плясавших еще не знал, что ожидает их. В десять минут первого фокстрот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил в сердце пианисту, и тотчас фамилия Берлиос запорхала по ресторану. скакивали, вскрикивали, кто-то воскликнул «Не может быть!» Не обошлось и без некоторой ерунды, объясняемой исключительно смятением. Так кто-то предложил спеть «Вечную память», правда, вовремя остановили. Кто-то воскликнул, что нужно куда-то ехать. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму. Тут же змейкой порхнула сплетня и, как венчиком, обвила покойного. «Первая неудачная любовь», «Акушерка», «Кандалаки», «Аборт», «Самоубийство», автор «Боцман Жорж». Текст обрывается. Фрагмент главы, уничтоженный автором. «Дант? Да что же это такое? Товарищи дорогие, кто? Дант? Какая-то Дант? Товарищи, безобразие мы не допустим!» Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог. В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых иступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая. Председатель, впрочем, был человек образованный понял, что случилась беда. Я Закричала женщина, страшно раздирая рот. «Я! Караулина! Детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать!» «Я!» Написала... Пена хлынула у нее изо рта. 30 детских пьес! Я!» Написала пять колхозных романов. «Я 16 лет, не покладая рук!» Окна выходят в сортир, товарищи. И сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире. И я, я не попала в список, товарищи. Председатель даже не звонил, он стоял, оправление лежало, откинувшись на спинке стула. Я! И кто же, кто? Дант. учившиеся на зубоврачебных курсах тант Танцующая фокстрот попадает в список одной из первых товарищей закричала она тоскливо и глухо возведя глаза к потолку обращаясь очередным к тем кто уже покинул волчий мир скорби и забот где же справедливость и тут такое случилось «Чего не бывало ни на одном собрании никогда, товарищ Караулина!» Детская писательница, закусив кисть правой руки, на кое и сверкало обручальное кольцо, завалилась набок и покатилась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы. Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул. «Вон!» из списка. «Вон, вон!» загремел зал так страшно, что у председателя засыла в жилах кровь.